Глава первая. Рабочее утро понедельника началось для Льва со звонка секретарши, его непосредственного начальника, генерал-лейтенанта МВД РФ Петра Николаевича Орлова, очаровательный и чуть-чуть влюбленной в Гурова Верочки. Это было добрым знаком. За долгие годы совместной работы и дружбы Лев прекрасно изучил привычки Петра Орлова. В случае совсем уж поганых новостей или дел экстренных, никакого отлагательства не терпящих, генерал лично вызывал его по-внутреннему, а бывало и сам заходил к ним со Станиславом в кабинет. Лев Гуров уважал Орлова не только как умного, не мелочного, душой болеющего за дело руководителя сложнейшего аппарата главного управления уголовного розыска, но и как опытнейшего сыщика, на счету которого было немало раскрытых преступлений. Считая Гурова и Кричко оперативниками Божьей милости, виртуозами сыска, генерал и задачи им ставил штучные, требующие не только добросовестного профессионализма и опыта других сотрудников в управлении и не держали, но и того особого человеческого качества, которое мы называем талантом. Гуров сам часто говорил молодым лейтенантам и капитанам, что 90% оперативной работы сводится к сбору малоинтересных и обычно не относящихся к делу фактов, а из оставшегося половина приходится на сумасшедшую беготню. В управлении знали, что одна из любимых его пословиц – «волка ноги кормит». При этом сам он предпочитал не столько бегать, сколько думать, сопоставлять, решать задачи аналитически – а применение оружия недолюбливал и считал браком в работе. «Верунья, здравствуй!» Гуров улыбнулся секретарше и получил улыбку в ответ. «Как там наш наиглавный? В настроении или не очень? Кофе пил уже?» Эти необязательные вопросы, равно как и Верочкины щебетание были своего рода традицией, редко нарушаемым ритуалом. Как и многие люди с опасными профессиями, Лев к приметам и ритуалам относился очень серьезно. У него, Лев Иванович, как он только пришел, какой-то странный тип сидит, ужасно похожий на... Верочка прыснула... Авраама Линкольна, как его на баксах печатают. Интересно, кто бы это, подумал Гуров. Я его, скорее всего, не знаю. С такой колоритной внешностью он мне в память запал бы. если появлялся в нашей конторе раньше. Но с Петром надо держаться официально и вольности себе не позволять. При встречах с глазу на глаз Лев и его друг и соратник, а ныне и заместитель Гурова Станислав Кричко, обращались к Петру Николаевичу на «ты». Когда спорили с ним, так, бывало, и голос вплоть до крика повышали, как и генерал на них. И никто не обижался, да и понятно, Работая вместе 20 с лишним лет, они съели уже не один пуд соли. Но при чужих субординация соблюдалась строго. Наблюдательность не подвела Верочку. Сидящий рядом с Петром мужчина лет 50 в самом деле поразительно напоминал 16-го американского президента. Такой же худющий, длинный и физиономия высокомерная. Поздоровались, после чего генерал представил их друг другу. Полковник Лев Иванович Гуров. Лучший сыщик моей команды. Андрей Эдуардович Карташов. Консультант Комитета по экономической политике Госдумы. Прошу любить и жаловать. Присаживайтесь, господа. Если позволите, Андрей Эдуардович, я кратко введу полковника в курс дела, а затем мы продолжим наш разговор втроем. Введение в курс дела несколько затянулось. Причиной этого... стала явственно политическая окраска вопроса, приведшая к Карташова сначала к министру внутренних дел, а затем, по его совету, в кабинет генерала Орлова. Как и все здравомыслящие люди, Лев Гуров и Петр Орлов считали, что от правительства, думы и прочих подобных структур лучше держаться подальше. Некоторые очевидные, на его взгляд, вещи Андрею Эдуардовичу приходилось растолковывать сыщиком буквально на пальцах. Карташов представлял наиболее сильную сейчас в Думе группу депутатов с различными политическими взглядами и партийной принадлежностью, но стоящих на четких пропрезидентских позициях. Многое разделяло этих людей, но всех их не устраивало все более явное и наглое проникновение криминала в ряды законодателей. Конкретный пример – о котором и шла сейчас речь в генеральском кабинете, был буквально хрестоматийным. Хоть в учебнике политологии публикуй. Крупный, уже на всероссийском уровне известный, словоярский бизнесмен Виктор Владимирович Баранов даже не подозревался в связях с преступным миром. Какие тут подозрения? Практически все были в этом уверены. Однако доказать его связь с криминалом стало очень трудно с тех пор, как Баранов пришел в депутаты сначала городской, а годом позже и областной думы. Теперь же этот человек нацеливался выше, на всероссийский уровень. «Полковник, в этом славояре вообще все очень неладно», обращаясь к Гурову, раздраженно заметил Орлов. И совсем недавно об этом шла речь на коллегие министерства. Тамошние махновцы, Похоже, хотят вернуться к недоброй памяти началу 90-х. Это тогда у нас на улицах пальба стояла, как в техасском салоне из дешевого вестерна. Но сейчас на дворе уже новый век, а у них за последний год три убийства явно заказные, два покушения, взрыв на районной энергетической подстанции год тому назад, причем явная диверсия, теракт. Хорошо хоть без жертв. Министр был очень недоволен. «Так почему он прямо тамошних разгильдяев не спросил?» «Что ж, совсем мышей не ловите, мать вашу?» Чуть было вслух не поинтересовался Гуров, но вовремя прикусил язык. Орлов продолжал. «Руководит губернским УВД генерал Зарятин Лавр Вениаминович, мой ровесник и в прошлом сослуживец. Звезд с неба никогда не хватал, но чтобы губернский город до такого беспредела довести...» И вот не далее, как позавчера, в субботу, генерал пододвинул к себе лист оперсводки и раздраженно ткнул в него пальцем. В подъезде своей московской квартиры, на Каланчевской, это рядом с Ярославским вокзалом, застрелен член Совета директоров крупнейшего славоярского промышленного объединения АООТ «Дизель», некий Марджиани Тенгиз Ризоевич. Приехал сюда по каким-то производственным делам и получил пулю в сердце и контрольную в голову. Наши баллистики, а они ассы, я им верю, голову дают на отсечение, что пули выпущены из австрийского хорна. Их просто не перепутаешь ни с чем. Комментарии нужны? — При тут баранов? — поинтересовался лев, подумав, что хорновскую маслинку прям ни с чем не перепутаешь. В этом конкретном случае, возможно, и ни при чем. Вам, кстати, полковник, и разбираться. Боже милостивый, охнул про себя Гуров. Неужели опять в заказуху вляпались Вот попали. На ровном месте и мордой об асфальт. Только-только с убийством Ветлугина закончили и снова здорово. А в Славоярских наворотах есть мнение, очень даже замазан. Этот Баранов Явно связан с криминалом, но прикрыт статусом депутата. Вот Андрей Эдуардович, орнов повел рукой в сторону скромно молчащего консультанта по экономической политике, интересуется, нельзя ли все же остановить его, пока не поздно. Им там в Думе такой деятель даром не нужен. Дело еще в том, вмешался в разговор Карташов, что Баранов собирается идти на штурм по партийным спискам. Активно ищет контакты с лидером одной такой шумной, знаете ли, экстремистской группочкой Василием Васильевичем Зайцевым. Говорит вам что-нибудь эта фамилия? При упоминании этой фамилии на лицах генерала Орлова и полковника Гурова проступило одинаковое выражение, будто оба они долго жевали лимон без сахара. Говорила, а как же. Последним достославным деянием Василия Васильевича стало учреждение Ордена Всероссийского Орла, коим в первую очередь был награжден сам учредитель. Вскоре группочка обрела герб двухголового медведя с мордами в разные стороны и девиз, мгновенно укладывающий в обморок любого не абсолютно юридически безграмотного человека. «Воля большинства – наш единственный высший закон». На очереди были партийный гимн и флаг. Голосовали за них очень немногие, но ведь голосовали. Политологи, социологи и прочие ологи объясняли этот феномен по принципу «кто в лес, кто по дровах». А ответ-то, по мнению Льва Гурова, лежал на поверхности. Лет 30 тому назад в России клубился рой непризнанных поэтов. Они одолевали не только литературные журналы, но и каждого знакомого, не успевшего вовремя увернуться от потока выстроганных мечтательной бессонницей стихов. Самым убойным аргументом своего права на поэтическое признание были для них страницы тех самых литературных журналов. Почему печатают его, а не меня? Мои ведь стихи не хуже. При этом демонстрировались вирши, хуже которых и вправду трудно было что-либо написать. Политическая борьба за думские мандаты очень похожа на ту толкотню за журнальные страницы. С той же мудрой внутренней аргументации лезут уже знакомые и еще незнакомые деятели заправлять жизнью страны. И действительно, стоит только немного потереться вокруг наших политиков, чуточку посмотреть на них и послушать, Сразу же у любого гражданина появляется справедливая мысль. «Да я же ничем не хуже!» По количеству действующих извилен, по представлениям о законности и справедливости, по любви к народу и отечеству, по уважению этих чертовых прав человека, ну, ничуть не хуже. «Почему же не подо мной это депутатское кресло?» Гуров решительно встряхнул головой, как бы прогоняя эти далеко не новые мысли. Ему-то важна конкретика о судьбах России рассуждать и без него желающих вагон. А он лучше своим, непосредственным делом заниматься будет. Преступников ловить и веселую жизнь негодяем устраивать. Я, насколько мог, объяснил вам ситуацию с Барановым, господа. После получасовой лекции... На политологические темы голос Карташова звучал несколько устало. Сейчас позвольте откланяться и очень прошу вас, Петр Николаевич, серьезно отнестись к нашей просьбе. Таким проходимцам, как этот тип, в Думе место быть не должно. Оставшись одни, Гуруф и Орлов некоторое время молчали. Затем генерал сказал. Порядок. можно без галстуков. Остались свои, ты да я. Что обо всем этом думаешь? Что тут думать? От нас, я так понял, действий ожидают. Хотя... Гуров выразительно посмотрел на генерала. Тухлятинкой на километр тянет. Таким проходимцам... Лев довольно точно передразнил консультанта по экономической политике. А сами они, конечно... «Белые и пушистые. Они, видишь ли, высокой политикой пополам с экономикой заниматься будут, а дерьмо разгребать любезно предоставляют нам. Мы привычные. Но это так, реплика в сторону, как говорит моя супруга. Все ведь без нас с тобой решили, а, пётр И на самом высшем уровне. Орлов досадливо нахмурился. «Командировку в Славояр тебе уже оформляют». Сам министр распорядился. С деньгами в планово-финансовом решишь, и завтра с Богом трогай. Высветишь там Баранова, заодно погляди что за чертовщина в городе творится, и почему местное управление столь хило выглядит. Ты уже как-то раз вместе со Станиславом в Катуни сходными делами занимался? Точно занимался, усмехнулся Гуров, даже дважды. Мне этот милый город... До сей поры в кошмарах снится. в Первый раз чуть не убили, а во второй чудом жив остался. Ты не забываешь, что этот твой ровесник Лавру Вениаминович все же генерал, а я пока еще нет. Бумаги у тебя будут бронебойные, самые широкие полномочия. Можешь ставить всю местную милицию хоть на уши. Бить меня будут по роже, а не по бумагам. Нет, на этот раз поступим по-другому. Никаких липовых проверок личных и рабочих дел, находящихся в производстве опер состава Я так понял, что убийство этого тенгиза Резоевича Морджиани тоже нам на плечи свалилось. Сил нет, до да чего ты сегодня догадливый, проворчал генерал. Вот я и поеду отрабатывать славоярские кончики этого дела. А параллельно под этим прикрытием покопаюсь в прошлом и настоящем господина баранова если же что и в самом деле в губернском увд не ладно гниль то из завелась это в процессе работы обнаружится будь уверен но я не могу разорваться пётр угрохали пресловутого члена совета директоров все же не там а здесь в москве мне нужна уверенность что пока я буду париться в словаяре здесь не возникнет аруксовки Такую уверенность не может обеспечить только друг и соратник Станислав Кричко, закончил гуровскую фразу генерал. Я того же мнения. Кроме того, ты захотел курить, а сигареты, как обычно, купить забыл. Ну как тут без Стаса? Орлов ткнул пальцем в кнопку селектора. Веруня, будь любезна, организуй три чашки кофе с чем-нибудь и вызови ко мне полковника Кричко. Он покосился на Гурова и хитро улыбнулся. «Ох, устрою я сейчас полный конец вашей суровой мужской дружбе, если расскажу Стасу, что это с твоей подачей ему подарочек с заказухой от меня достанется».